Глава 7. В должности Квестера он получил назначение в Дальнюю Испанию. Там он, по поручению Претора, объезжая однажды для судопроизводства общинные собрание, прибыл в Гадес и увидел в храме Геркулеса статую великого Александра. Примечание. Гадес — настоящий кадис. С его храмом Геракла описывается у Страбона. Полутарх относит этот эпизод к позднейшему пропреторству Цезаря. Он вздохнул, словно почувствовал отвращение к своей бездеятельности, ведь он не совершил еще ничего достопамятного, тогда как Александр в этом возрасте уже покорил мир и тотчас стал добиваться увольнения, чтобы затем в столице воспользоваться первым же случаем для более великих дел примечание. Возраст Цезаря в шестьдесят седьмом году, тридцать года, по святонию. Возраст смерти Александра Македонского. На следующую ночь его смутил сон. Ему привиделось, будто он насилует собственную мать. Но толкователи еще больше возбудили его надежды, заявив, что сон предвещает ему власть над всем миром, так как мать, которую он видел под собой, есть не что иное, как земля, почитаемая родительницей всего живого. Примечание. Даже в соннике Артемидора Далдианского второй век нашей эры предусмотрено такое толкование — совокупление с матерью. Для демагога и политика добрый знак, ибо мать означает «отечество». Плутарх относит этот сон к последней ночи перед Рубиконом.